Глава 6. Эдмунд Уэллс. Итак, я номер 6. Итак, ты ангел, уточняет Эдмунд Уэллс. Я всегда представлял ангелов с нимбом над головой и с крылышками на спине. по этого шаблонного образа древней корни. Нимб это остаток железного карниза, и миримлены защищали статуи христианских святых от птичьего помёта. Крылышки же на спине восходят к месопотамской традиции изображать отростками на спине всё, что считалось принадлежностью высшего мира. Крылатыми изображали лошадей, быков, львов, Что меняется, когда ты становишься ангелом? Я смотрю на свою руку. Только сейчас я заметил, что всё моё тело излучает сияние цвета морской волны. Физические изменения это ещё не самое главное, отвечает Эдмунд Уиллс. Куда важнее то, что в этом новом состоянии меняется твоё отношение к живым существам и к предметам. Эдмонд Уэллс принимается объяснять, чем я буду теперь заниматься. Мне будут вверены три души в человеческом воплощении. Моя задача – сделать так, чтобы по меньшей мере одна из них развелась до 600 баллов, тоже стала номером 6 и вышла таким образом из цикла перерождений. Моя работа будет состоять в том, чтобы следовать за этими тремя земными жизнями, помогать им, чтобы, сопровождать их. Когда они скончаются, я выступлю их адвокатом при процедуре взвешивания в присутствии трёх архангелов. Как только что Эмиль Золя в отношении меня Эдмонд Уэллс подтверждает моё умозаключение. Благодаря этому своему успеху Эмиль Золя смог перейти на более высокий уровень ангельского развития. Теперь понятно, почему Эмиль Зуля проявил такое упорство перед моими судьями и почему, победив, так возликовал. Что собой представляет этот более высокий уровень развития? Мой наставник отвечает, что на каждом этапе обучения я буду приобретать надлежащие познания. Сначала должна успешно сложиться моя ангельская карьера. Это Условия допуска в более высокие сферы. Так за беседы мы доходим до конца тоннеля. Выход из него лучится, подобно голубому бриллианту, как и вход. Перед нами простирается страна ангелов. Ангелы? Нет, прошу прощения, я в такое не верю. Все это не более, чем дань моде. То возникает мода на ангелов, то на каких-нибудь инопланетян – Бездельникам и своим верным людям это даёт пищу для ума. Ломая над этим голову, они забывают о безработице и об экономическом кризисе. Источник: ответ случайного прохожего репортёру.